Глава двадцатая Оказалось, что дворянин Петр Иванович Хирасков по пути в село Погромец к графу Девьеру с сумерек и доночи застрял в лесу. По дороге экипаж Хираскова сломался, и он просидел среди леса несколько часов, пока люди не съездили в соседнюю деревушку. Они вернулись с мужиками и телегами, в которые Хирасков переложил свое имущество и двинулся далее. Но тут, едва только тронулся он с места, как услыхал выстрелы и крики, и тотчас же бросился со своими людьми и в сопровождении десятка крестьян, которых созвали, чтобы охранять до утра его покинутый экипаж. И вся гурьба бросилась на помощь, верно предположив нападение на проезжих. Узнав, что перед ним стоит офицер Калитин, Хирасков спросил, не родня ли он лукери и Павловне. «Как же? Да мы же это и есть! Бабушка вот в карете!» Тут, только вспомнив о бабушке, офицер бросился к ней. Старушка лежала без движения и без сознания. «Что такое? Помилуй Бог!» — закричал Калитин. «Уж не ранили, не убили!» По счастью, скоро выяснилось, что со старушкой от испуга сделался обморок. Нескоро пришла она в себя и, очнувшись, глядела странными глазами. Кто-то из народа, прибежавшего с Херасковым, разыскал брошенные на дороге фонари и его зажгли. Снова дорога, лес и экипаж были освещены. Тут только вполне сознательно осмотрелся молодой человек и узнал все происшедшее. Оказалось, что шесть человек-разбойников, лошади которых бродили вблизи дороги, были все в руках у проезжих. Двое из них лежали на земле, один мертвый, другой тяжело раненый, а четверо, легко пораненные топорами, были связаны по рукам и ногам. Остальные скрылись. «Всех была куча», — заявил хирасков — «но многие уползали и шибко раненые». После минутного совещания хирасков посоветовал, чтобы калитины продолжали путешествие, взяв с собою в охрану крестьян чтобы выбраться благополучно из лесу. Сам же хирасков решил, переложив все свои вещи на одну телегу, в другую положить захваченных разбойников и продолжать свой путь в погромец. — А там я при помощи графа Девьера отправлю их в город, — сказал он. — Лучше не надо, лучше не выдумаешь, — отосвался грубо один из связанных молодцов. И он злобно расхохотался. Калитина, горячо отблагодарив своего спасителя, двинулись далее, окруженные гурьбой мужиков с топорами и дубинами в руках. Люди Хераскова освободили немножко вторую телегу от вещей и положили в нее кучей четырех связанных молодцов. — Эдак на базар телят до да свиней возят! — подшутил лакей Хераскова. Убитого никто не тронул и даже не убрал с дороги. Раненого оттащили в сторону, и хирасков выговорил гневно. — Ну, околевай, пес! Вашему брату хоть тоже велит помогать Господь в Писании своем? Да я, грешный человек, с сердоболие на себя не возьму. Есть такие грехи, которые на пользу добрым людям. Спасет тебя кто, тем лучше. Подохнешь — туда тебе и дорога. И через несколько времени две телеги, в которых ехал хирасков с людьми, и везли захваченных грабителей, двинулись в противоположную сторону. На дворе было все еще темно, и до рассвета далеко, когда дворянин хирасков въехал во двор усадьбы графа де Вьера. Он приказал телегу с разбойниками оставить в деревне на ответственности бурмистра. К телеге он приставил караулом двух человек из своих дворовых, а третий отправлен в Валуйки донести тотчас начальству и требовать солдат для получения с рук на руки злодеев. Затем хирасков уже сам подъехал к крыльцу усадьбы графа. Он приказал не будить хозяина, так как сам, утомившись от пути и от всех приключений, желал заснуть. Действительно, едва только разделся он и лег в постель той самой горницы, где накануне жили калитины, как заснул крепчайшим Но не успел выспаться дворянин хирасков Чуть брежил свет в окнах, когда в горницу явился сам хозяин и стал будить его. — Вставай, гость нежданный, — говорил граф Девьер, и голос его был не мягок, а показался проснувшемуся приезжему даже грубым. Херасков приподнялся с постели, протирая глаза. — Прости, что разбудил, любезнейший Петр Иванович, виноват не я. «Наболванил ты себя и вини!» «Что?» — вымолвил, изумляясь и отчасти холодно, херасков. «Наболванил, — говорю. Что ты, граф?» Илюма решился. «Ну, одевайся и приходи ко мне, Илья-богатырь, лесной добродей. Перетолкуем и увидим, что нам делать!» И Девьер, повернувшись на каблуках, вышел вон из горницы, сильно хлопнув за собой дверью. Херасков Просидел несколько мгновений в постели, недоумевая. Затем будто какая-то догадка пришла ему в голову. Но он выговорил вслух. Фу! Вздор какой! Не, это может быть? Слухи есть, да неужели же так потрафилось? Да ведь сервис его, говорил офицер. Ведь офицер валил на него. Правда, обиняком, но я так понял. А теперь этот злится лезет на меня. Что за притч?» Хирасков быстро оделся, и не прошло четверти часа, как он уже был в кабинете Девьера. «Садись, будь все-таки гостем, милости просим», — резко выговорил Девьер. «Я уже осведомлен о твоем приключении, как ты ночным спасителем сделался. Только не осуди за правдивое слово». — Не очень разумно, сударь ты мой, бухать в колокол, не глядя в святцы, да в будничный день трезвон воскресный разводить на всю деревню. — Ты кого привез-то? Кого захватил якобы разбойников? — Якобы, — произнес Керасков. — Хорошо, господин граф, это слово якобы. Ведь я подоспел, когда Калитин уже двух уложил. Что ж из этого? — Нечто не мог трусливый щенок зря палить по проезжим? Как он еще тебя не ухлопал с дуру, да в темноте? — Да ты дай рассказать, граф. — Рассказывай. — Послушаем, — рассмеялся досадливо Девьер. хирасков подробно рассказал про происшествие, начав со случая с его экипажем, у которого рассыпалось колесо, и окончив проводами калитинах, которым он дал конвоем крестьян, пригнанных из деревни. «Что же, не разбойники, по-твоему?» — прибавил он. «Вести мы нет». «Да что с тобой толковать?» — вдруг воскликнул Девьер. «Знаешь ли ты, кто эти люди, что ты перевязал и сюда доставил? Это мои люди. За тех двух, что вы убили, вы ответ дадите. А этих четырех я уже указал освободить». «Как освободить?» «Что вы?» «Да так, нечего переспрашивать». Или ты, махонький, или ты русской речи не разумеешь. Моих освободили от твоих стражников. Перевязали, да на их место положили. Я так этого дела не оставлю. Двух людей убили, четырех якобы разбойников связали, всех коней распустили. Где я их теперь отыщу? Их беспременно покрали да угнали твои же мужики. Калитинские конвоиры? Нет, сударь мой, я этого дела без отместки? «Пропустить не могу. Ты можешь сейчас же съезжать с моего двора, а твоих разбойников-холопов повезу в Валуйке». «Так люди, граф, были твои?» Протяжно с расстановкой выговорил Херасков. «Мои, мои! И ты чего не таишь? Прямо сам сказываешь?» «А то не сказывать. Почему же не сказывать? Прямо сказываю» еду, тебе говорят, прямо в земский суд в Валуйке. Я не позволю себя порочить зря, на их людей дворовых выдавать за грабителей. Что надумал?» хирасков встал с места, приосанился и выговорил сурово, глядя на Девьера. «Ладно, так поедем. Я, так и быть, уже в телеге поеду. Не вместе же нам ехать судиться. Это дело надо доподлинно разъяснить». Расков вышел из кабинета хозяина, зашел в горницу, оделся и, выйдя на двор усадьбы, приказал попавшемуся навстречу человеку закладывать свою телегу и выезжать за ним на деревню. Он не хотел ни минуты оставаться в доме Девьера. Еще телега не была готова и подана, когда мимо него в карете четверней великолепных лошадей проехал граф за ним в бричке везли связанных двух дворовых человек хираскова которых он поставил сторожами в деревне граф низко раскланивался с дворянином хирасковым из окна кареты и насмешливо улыбаясь проговорил до свидания сударь мой но не или завтра свидся я тебя выучу разбойничать крикнул он высунувшись из экипажа когда карета уже проехала мимо керасков не рассердился Улыбнулся и покачал головой. — Что же это? — Прямь разбойник голый. — но братец мой, не сдобровать тебе. Мне так сдается, пришел твой конец отважничать. Но вдруг дворянин остановился и ахнул. — Ах ты, Господи! Главное-то я позабыл. Что же теперь делать? Ах, Сонечка, вот приключение-то! да хирасков остановился и стоял задумчиво разводя руками да вот так посватался произнес он наконец вот тебе и сватовство, вот тебе и свадьба что же теперь делать в это время подъехала тележка хирасков сел в нее и крикнул в валуке да погоняй А через несколько мгновений он снова выговорил вслух. — Да, посватался. Ай да сват!